Глава 72. Комната Линды была тесной и мрачной. Подъемное окно, под которым стоял мягкий диванчик, выходило в сад. Сверху Эрика увидела, что на отдельных участках газона еще лежит грязный снег. Рядом с окном стоял массивный темный гардероб. Когда Эрика открывала его, скрипнула дверца. С одной стороны висели темные объемистые юбки, рядом отглаженные белые блузки, некоторые с кружевной отделкой на бороте. Остальное пространство занимали джемперы с кошками. Немыслимое количество джемперов, все толстые и тяжелые. На дне стояли несколько пар лодочек и удобных сандалий, пара кроссовок зеленовато-голубого цвета, запылившиеся коньки и розовый тренажер для бедер. Угол у дальней стены занимала односпальная кровать из темного дерева. Над ее фигурным деревянным изголовьем висело толстое металлическое распятие. На аккуратно застеленном лоскотном покрывале сидели в ряд игрушечные кошки, выстроенные по размеру. Их лупоглазые мордочки казались трогательно оптимистичными в печальной унылости комнаты. Эрика отметила про себя, что Линда не позабыла заправить кровать и расставить по росту кошек перед тем, как ее запихнули в полицейский автомобиль. На тумбочке у кровати стояли лампы в стиле Тифани, фигурная пластмассовая коробочка с капами из прозрачного пластика, А также небольшая фотография в рамке, сделанная несколько лет назад. На снимке Линда сидит на качелях в саду с красивым черным котом, развалившимся у нее на коленях. Лапа у кота белые. Эрика взяла рамку с фотографией, повернув ее, отстегнула металлические застежки и вытащила картонную подложку. На оборотной стороне фото чутким почерком было написано: Мой любимый котик башмачок, и я. С фотографией в руке Эрика продолжала осматривать комнату. Рядом с кроватью, у стены, стоял старинный секретер из такого же дерева, заполненный ручками и девчачьими канцелярскими принадлежностями. На запыленной поверхности стола большой чистый квадрат, где лежал ноутбук Линды, который изъяла полиция. На туалетном столике, втиснутом между окном и секретером, кое-что из косметики, большая банка крема Е-45, и упаковка ватных шариков. С краю лежала щетка, в которой застряли машинные волосы Линды, поблескивавшие на свету, что падал из окна. Рядом с дверью выселся большой книжный шкаф, забитый произведениями Джеки Коллинз и Джудит Кранц, а также историческими любовными романами. На полках несколько снимков, сделанных во время отдыха семьи в Хорватии, Португалии и Словакии. В основном это были фото Линды и Андре, позировавших с разными кошками. Но среди них затесалась одна фотография, на которой Линда стоит у подножия скалы с каким-то рослым загорелым блондином. На Ленде альпинистское снаряжение, и красный пластмассовый шлем. Она улыбается во весь рот, так что подбородочный ремень врезается в ее сияющее загорелое лицо. На обороте фотографии надписи не оказалось. На стене у двери висела большая доска с фотоколлажем. Снимки были прикреплены так, что наползали один на другой, и на всех присутствовал башмачок, роскошный черный кот с белыми лапами. Башмачок на одеяле в плетеной корзине, стоящий на велосипеде, на котором восседает Линда. Башмачок на коленях у Линды, сидящей на качелях в саду. Башмачок с тостом в белых лапах на кухонном столе, за которым завтракают Андреа и Линда. Девочки хохочут, запрокинув головы. На одной фотографии башмачок развалился на столе Саймона, прямо на ворохе бумаг. Саймон, видимо, был очень занят, но позволил Линди оторвать его от работы. Эрика принялась снимать с доски фотографии. На некоторых в той части, где они были закрыты другими снимками, был кто-то вырезан. Другие, частично обрезаны, неровно стояли с другой стороны. Просматривая семейные фотографии, Эрика поняла, кто на них отсутствует.